«Тут поражен Теламонидом сын Анфимиона, юный, жизнью цветущий, герой Симоисий, которого матерь, некогда сыды, и сошедшая вместе с своими родными видеть стада, родила на зеленых брегах Симоиса. Протшийся там, наречен Симоисием, но и родившим он не воздал за свое воспитание». Краток во цвете был его век, теломонова сына копьем пресеченный. Он устремлялся вперед, как его поразил теломонит в грудь близ десного сосца. На другую страну через рама вышло копье, И на землю нечистую пал он, как тополь, Влажного луга питомец при блате великом возросший, ровен и чист, На единой вершине, раскинувший ветви, тополь, который избрав колесничник железом блестящим ссек, чтоб в колеса его для прекрасной согнуть колесницы, в прахе лежит он и сохнет на бреге потока родного. Юный таков Смоисии лежал, обнаженный доспехов мощным аяксом. Воякса же вдруг, Приамид пестролатный Антиф на мете меж толпища пикой острой ударил, но промахнулся. Она Одиссеева доброго друга Левка ударила в пах, увлекавшего мертвое тело. Вырвалось тело из рук, и упал он близ мертвого мертвый. Гневом герой Одиссеев за его пораженного вспыхнул. Выступил дальше передних, колебля сверкающей медью. К телу приближеся стал, и, кругом оглянувшись, мощно ринул блистающий дрот. Отступили враги от удара мужа могучего. Он же копье не напрасное ринул. Демакаона уметил побочного сына прямо в дом из обиды притекшего, Спаст в кобылищ легконогих. Пикой его лаертит, раздраженный за друга, уметил прямо в висок. На другую страну сквозь висок просверкнула острая пика, И тьма при Амидовы очи покрыла. Шумом надол он упал, и взгремели на падшем доспехи. Вспять подались и передних ряды, и божественный Гектор. Громко вскричали Ахеян сыны, И, похитивши трупы, ринулись прямо, пробились вперед. Аполлон раздражился, смотря с пергамских высот, и воскликнул Троян, возбуждая. «Конники трои, вперед! Не давайте выбранного поля гордым ахейцам! Их груди не камень, тела не железо, чтобы медиудары пронзающие тело ничтожить! Днесь и пелит не воинствует, сын липокудры Фетиды!» Он пред судами гнев сокрушительный сердцу питает. Так им из града гремел он ужасный. Но воев Ахейских, Зевсова славная дочь, Тритогения дух возбуждала, Быстро носясь по толпам, Где медлительных видела воев. Тут о Маринкова сына, Диора судьба оковала. Камнем он был поражен рукометным, Жестоко зубристым в правую голень. Его поразил предводитель фракеен Пирос, герой, имбразит, к Леону изены Зены притекший. Обе на голени жилы и кость раздробил совершенно камень бесстыдный, и навзнить, шатаяся, в прах омаринкет грянулся, руки дрожащие к милым друзьям простирая, дух предающий. А тут прилетел поразивший фракеец Пирос могучий, и пирос, Пику вонзил средь утробы, На землю вылилась внутренность вся, И мрак осенил ему очи. Пироса бурного пикой ударил фуас италиец В персе выше сосца И вонзилася в легкое пика. Быстро примчался фуас италиец, Могучую пику вырвал из персий фракийца, И меч, обнажив изощренный, В чрево его посредине ударил И душу исторгнул. Сбруешь похитить не мог. Обступали героев ракийцы, Мужи высокочубастые, Грозно уставивши копья. Ими, сколь ни был огромен и крепок, И мужеством славен, Прогнан фуас, И назад отступил поколебанный силой. Так по кровавому праху Один близ другого простерлись Копьями грозных фракиин, И меднооружных эпеен два воеводы, И окрест многие пали другие. Делу сему ни хулу произнес бы Свидетель присущий, Если б еще невредимый вредимый, Не раненый острую медью Он среди поля вращался, И если б афины и Паллады Дланию был предводим И от ярости стрел охраняем. Много и храбрых троян И могучих Данаев в день оный Ниц по кровавому праху простерлося Друг подле друга.